Глава двадцать «Сама не знаю», — почему-то тоже шепотом призналась я. «Улетел куда-то!» «Вот гад!» — кратко, но эмоционально выдал мужчина. Если у крона был баритончик, вкрадчиво ворчливый и одновременно цепляющий, то новый пришелец басил, причем очень даже приятно. Даже оборачиваться не хотелось, чтобы не разочароваться ненароком. Вдруг там какая-нибудь очередная страхолюдина рыбьемордая. Но меня саму развернули. Резко и абсолютно небережно. Так что я оказалась лицом, к груди совсем даже не страшного мужчины. Крон тоже был повыше меня, когда увеличивался. Но не намного И выглядел сильным, но при этом изящным, что ли. Очередной нарушитель межмировых границ был внушительный. Эдакий боксер средней весовой категории, иногда играющий в баскетбол. Ослепляющие рыжие волосы были заплетены в другую косу. Большие карие глаза под темно-рыжими кустистыми бровями излучали раздражение. Легкая щетина мужчину совсем не портила. Бирюзовый оттенок кожи и особенно темные чешуйки: то синие, то зеленые, покрывающие шеи широкие плечи. Придавали незнакомцу загадочной экзотичности. Ну а нагло вылезающая из свободных шелковых штанов рыжая полоска обрывалась где-то в районе пупка, поэтому выглядела завлекательно, а не пугающе. Ненавижу волосатую мужскую грудь. Новый гость был просто идеальным кандидатом в любовники. Если, конечно, выживет после встречи с моим феем. Или тот специально сбежал, испугался потенциального конкурента. «Кранзейрель скатился до человечки!» Мужчина принюхался, неодобрительно оглядел меня и уверенно направился в мою спальню. Там он тоже несколько раз глубоко втянул носом в воздух и покачал головой, как заправская старушка на лавочке. «Бедолага! Как же его глиустровские бабы-то достали!» Потом повернулся ко мне, покрутил, разглядывая, словно приценивался, и с недоумением поинтересовался. «Чего он в тебе нашел-то? Ни груди, ни зада ухватить не за что». «Вот и не хватай!» Я вырвалась, благо меня не очень-то удерживали. «Тоже мне придумал руки распускать. Приперся в чужой дом, хамишь, угрожаешь. Сейчас полицию вызову». «А, дошло!» Неожиданно рассмеялся Берюзовый чешуйчатый рыжий. «Стерва, да?» «Тяга к стервам у Хадзисаров семейная». Я прожгла наглеца негодующим взглядом, но важную информацию на всякий случай сохранила. Добренькой с моим мужем становиться опасно не оценит. «Отлично! Убедился, что Крона тут нет, вот и проваливай обратно!» «Крон?» — снова загокотал Рыжий. «Ты хоть о том, что он иномирный, знаешь? Или за иностранца держишь?» «Я его не держу, он сам держится!» — злобно буркнула я. «Он не иностранец, а...» «Покинь меня, Склероз, найдись в голове весь тот бред, что нес мой фей. Лорд Кранзырель де Хадзесар. Это я точно помню. «Третий сын, перебрав в голове несколько вариантов, выбрала вроде бы правильный. Герцога Лантимейреля де Хадзесара. И что-то про графство было с арфой и с арифметикой связанное. «Граф Арафимельский!» Меня прям распирало от гордости, а Рыжий смотрел на меня, словно ожидал продолжения. Не дождавшись, притворно гремычно вздохнул. А я тоже губу раскатал, что хоть кто-то сумел запомнить все титулы Карнзейреля. И на меня посмотрели со снисходительной жалостью. Поджав губы, я задрала нос кверху и направилась на кухню. Плюхнулась на свой стул и ловко подсунула гостю табуретку, не подпустив к фейскому двухэтажному домику. «Ты сам чьих будешь?» — поинтересовалась, даже не надеясь на ответ. «Я Лир Мартес», — с ехидной ухмылкой уведомил меня рыжий. «Дракон! Очень злой дракон», — предупредил он. «С виду не скажешь». Вынесла я вердикт, оглядев бирюзового качка примерно таким же оценивающим взглядом, каким он совсем недавно изучал меня. «Точно, стерва!» — восторженно выдал Лир Мар... Лир, короче. «Такое ощущение, что это он до них слаб, а не мой фей». Разум уже настолько смирился, что в доме происходят противоестественные странности, что информация о драконе пролетела мимо, не вызвав никакой реакции. Липерболия, пустышник, фей, линчетти, шиши аркфилан. Ну вот теперь еще и дракон. Подумаешь, злой дракон? Да и пожалуйста. Я тоже злая. Поэтому размышлять о том, как бы предупредить крона о гости, начала не сразу. Сперва от души пофантазировала о различных исходах встречи этой странной парочки. И только потом задумалась. Дракон на злого, может, и не похож, но кто их драконов знает? Может, это суровые ребята, убивающие с улыбкой, как самураи или викинги? Поэтому я быстренько налила незванному гостю чаю, порылась в наших запасах еды, соорудила бутерброды, нашла остатки ужина. Хозяйственная стерва! — с восхищенным придыханием протянул рыжий. Этот Кранзейрель молодец, удачно махнул. А то последняя его баба была совсем не от мира сего. — Из этих. Каменюк драгоценных. — Он её из моей сокровищницы стащил. Вроде как, похваставшись, дракон выждал, убедился, что реакция нулевая, и обиженно буркнул. — Скучно с тобой. На подначке не ведешься. У тебя телефон гаденыши есть? Уверенно ответив «нет», Я внезапно вспомнила, что мой стоявший на беззвучном ночном режиме смартфончик не так давно мигнул, сообщая о том, что в него проник или звонок, или СМС. Поэтому с уверенным лицом я сначала зашла в кабинет, приоткрыла там форточку, затем отправилась в туалет, заперлась и выяснила, что телефон гаденыша у меня теперь есть. Потому что только Крон мог прислать мне сообщение «Рыжего громилу не убивай, он свой». Решив, что скандал лучше закатывать глаза в глаза, а не по переписке, я просто написала «Он злой» и удалила обе смс Вернувшись на кухню, сразу пошла к плите, чтобы налить себе чаю, по привычке положив мобильный на стол. И стоило мне отвлечься, как Лир решил засунуть нос в мои контакты. «Тебе кто разрешил? Положи на место!» — рявкнула я, оборачиваясь кружкой кипятка в руках. «Подумаешь, бирюзовый-рыжий и громила!» «Это не повод нарушать тайну моей переписки с кем бы то ни было, даже с мелким крылатым прохиндеем!» Судя по недовольной роже, дракон уже пробежался взглядом по списку и убедился, что фей, сноп граф и уж тем более крон в нем отсутствуют, поэтому, едва я плюхнулась на стул, вернул мне смартфон. «Теперь свой отдавай!» «Наверняка же есть что-то похожее!» — сурово нахмурившись, процедил я злющим голосом. Рыжий, на удивление безропотно, достал из наплечной сумки темный матовый шар размером с мой кулак и протянул мне с отвратительной хидной ухмылкой. «Держи, поиграйся, детка!» По-моему, громила передразнивал крона, не так давно демонстрировавшего мне нечто похожее. А еще был уверен, что я ни в жизнь не справлюсь с их застелажной техникой. Это был очередной вызов. Я покрутила шарик в руках, потерла его, зажала между ладоней. Ноль реакции. Хм. Баба, значит, из каменюк. То есть из кристаллов, получается. Крылатый засранец мне про домогательство фейских аристократок втирал, как они его на ленточке рвали несчастного и что он от их активности сбежал в свое графство как раз по соседству. А чтобы не скучать, завел себе там изумрудинку или алмазинку? Подлец. Вот возьму и тоже заведу себе изумруда. Голубого. Надеюсь, не по ориентации. Я так расфантазировалась, что почти увидела старинное золотое колечко, украшенное сверкающим голубым камушком. То есть почему почти? Вот же оно, прямо в шаре. «Эй, ты как? Ты его что, нашла? Это он где? Где он?» Дракон, до этого спокойный, даже когда злой, внезапно так переполошился, что не сразу заметил фея, влетевшего через открытую в кабинете форточку. «Какого ты припёрся? Как ты припёрся?» накинулся крон на возбудораженного рыжего, мелькая у него перед глазами. «За велькортасом проследил, Деловто, отмахнулся тот от эльфа, как от недоедливой мошки. А вот твоя баба только что за нас почти всю работу сделала.